Bye. Винишка стала дорожать, зарплаты стало не хватать Не порезвиться и не опохмелиться А возле дома у ларька теперь уж не попьешь пивка Осталось узел завязать и удавиться А наш притончик гонится магончик, Никто, ребята, не поставит нам заслончик И пусть манают опера, мы пьем с утра и до утра Вагончик жизни покатился под уклончик Не надо пива и вина, опустошай стакан до дна Милее сердцу и дешевле самогончик Я с детства был идеалист, душою чист, как белый лист не ведал из запаха спиртного. но вот в компанию попал и опустился и пропал плыву как лодка без руля и рулевого.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 Никто, ребят, ты не поставит нам заслончик, и пусть шманают опера Мы пьем с утра и до утра. Вагончик жизни покатился под уклончик Не надо пива и вина, опустошай стакан до дна, милей сердцу и дешевле самогончик. Не надо пива и вина, опустошай стакан до дна, милей сердцу и дешевле самогончик.